Глава двенадцатая Прошло два дня, и я заметил в мистере Энгельмене новую перемену. Теперь он производил впечатление серьезного и сдержанного человека. Не совершил ли он какой-то неосмотрительный поступок, который навлек бы на него насмешки, если бы об этом узнали? А может, вдова предупредила его, чтоб он поменьше со мной откровенничал? Во всяком случае, он ни словом не обмолвился о том, как мадам Фонтен его приняла. И теперь, отправляясь на очередной визит, выходил из дома тайком. У меня не было никакого желания неожиданно застать его в доме вдовы. И, испытывая некоторое беспокойство по поводу будущего, я перестал посещать этот дом и ждал развития событий. На третий день я получил записку от Мины. Дорогой мистер Дэвид писала она: « Если хотите повидаться с мамой и со мной, проведите сегодняшний вечер дома. Добрейший мистер Энгельман пригласил нас после работы осмотреть его старинный дом. В таком приглашении не было ничего необычного. Дом действительно представлял интерес как яркий образец старинной архитектуры, которой славится Франкфурт. Со всех концов мира сюда приезжают художники, чтобы зарисовать внешний вид старых домов и интерьеры. Любопытно, хотя, возможно, это простое совпадение, что в вечер осмотра отсутствовал мистер Келлер, у которого была встреча с друзьями в другом конце города. Я заметил, что по мере приближения назначенного часа мистер Энгельман начал проявлять признаки смущения. — Вы сегодня никуда не идете, Дэвид? — спросил он. «Я вам мешаю?» — поинтересовался я лукаво. «Нет, что вы! В таком случае, с вашего позволения, я останусь дома». Он ничего не ответил, только зашагал по комнате взад-вперед, явно недовольный. В дверь позвонили. Он остановился и снова взглянул на меня. «Гости?» — спросил я. Ему ничего не оставалось, как признаться «всего лишь мои друзья пришли осмотреть дом». Меня разозлило его нежелание назвать имена гостей. «Это мадам Фонтен с дочерью?» – спросил я. Он быстро повернулся, чтобы ответить, но заколебался. В этот момент дверь отворилась, и старая экономка с мрачным видом ввела в комнату двух изящно одетых женщин, которые явно вызывали у нее сомнения. «Будь моя воля, я, конечно же, ради спокойствия мистера Энгельмана уклонился бы от осмотра дома» но Мина взяла меня за руку, и у меня не осталось другого выбора, кроме как последовать за хозяином дома и вдовой. Мина доверчиво обратилась ко мне, словно я был ее братом. «Хочу вам сказать», — шепнула она, «что этот милейший пожилой господин очень сблизился с мамой. Обычно мама подозрительна и редко заводит знакомство с новыми людьми. Вам не кажется странной такая перемена? Ему даже разрешается курить в доме». Он сидит, пыхтит трубкой и восхищается мамой, а та развлекает его разговором. «Пожалуйста, навещайте нас. Мне не с кем поговорить о фрице. Мама и мистер Энгельман не обращают на меня никакого внимания, словно я домашняя собачонка». По мере продвижения на второй этаж, восторг мадам Фонтен все возрастал. Среди ее интересов домовая архитектура 17 века, похоже, занимала особое место. «Не могу считать себя настоящей художницей», — послышались ее слова, обращенные к мистеру Энгельману. «Но очень хотелось бы сделать небольшие зарисовки этих прекрасных старинных комнат. Они сохранились бы у меня как память о днях, проведенных во Франкфурте. Я не смею просить вас, дорогой Энгельман, об этом. Зачем вам в блаженном раю холостяка восторженные дамы с блокнотами? Надеюсь, мы не нарушаем покой мистера Келлера. Он дома? Нет, сказал мистер Энгельман. Неожиданно поток красноречия мадам Фонтен иссяк. На следующий этаж она поднималась молча. Там располагались наши спальни. Моя комната не представляла особого интереса. А вот в комнатах мистера Келлера и мистера Энгельмана были образцы великолепной резьбы, лучший в доме. Уже смеркалось, и мистер Энгельман зажег в своей комнате свечи. Вдова взяла одну из них и сознанием дела осмотрела комнату. Она выглядела слегка подавленной, что не помешало ей обратить особое внимание на самые ценные вещи: гардероб и туалетный столик, показав себя изрядным знатоком резьбы. Мой бедный муж увлекался старинной резьбой, скромно заметила вдова. Все, что я знаю, почерпнуто у него, дорогой мистер Энгельман. «Ваша комната – произведение искусства. Какие цвета! Все здесь просто и величественно. А скажите, можем мы...» Тут она запнулась, вид у нее был смущенный. «Будет ли удобно взглянуть одним глазком на комнату мистера Келлера?» – проговорила она тихим голосом. О комнате мистера Келлера она говорила так, словно это место было святилищем, куда допускали лишь избранных. «Где эта комната?» — спросила она, затаив дыхание. Я провел ее по коридору и бесцеремонно открыл нужную дверь. Мадам Фонтен бросила на меня такой испуганный взгляд, словно уличила в святотатстве. Следовавший за нами со свечой в руке мистер Энгельман зажег старинную медную лампу, свисавшую с потолка. «Мой ученый компаньон», — объяснил он, — «много читает» и ему нужно как можно больше света. Когда лампа разгорится, вы лучше все разглядите. Эта полка над камином считается по праву лучшей из всех во Франкфурте». Вдова остановилась у камина, сжав руки в немом восхищении. Обретя основу голоса, она привлекла к себе мину. «Позволь, дорогая, я растолкую тебе, в чем особенная прелесть этой восхитительной вещи?» Сказала она и прочла небольшую лекцию о достоинствах полки. Ах, если б я могла ее зарисовать, вырвалась у нее. Но нет, я прошу слишком многого. Вдова подробно осмотрела все в комнате. Даже простой столик рядом с кроватью, на котором стояли кувшинчик и стакан, привлек ее внимание. — Это то, что он пьет? — спросила она с почтительным любопытством. — Могу я отведать? Мистер Энгельман рассмеялся. — Это всего лишь ячменная вода, — сказал он. Наша экономка страдает ревматизмом и потому старается как можно реже подниматься по лестнице. Делая вечернюю уборку, она приносит и воду на ночь, чтобы лишний раз не ходить. «Попробуй, Мина», — сказала вдова, предлагая стакан дочери. «Очень освежает». Стоящий рядом мистер Энгельман прошептал ей на ухо несколько слов, но я их расслышал. «Вы заставляете меня ревновать». «Напиток, что я пью на ночь, не привлек вашего внимания, да будет вам известно, это пиво». Вдова одарила его таким нежным взглядом, что у бедняги вырвался из груди счастливый вздох. Несчастный мистер Энгельман. Простодушная мина нарушила эту сентиментальную сцену. Она рассматривала картины и обратилась к мистеру Энгельману с просьбой растолковать некоторые из них. «Мне показалось странным» что вдову с ее интересом к произведениям искусства эти картины не заинтересовали. Она не последовала за дочерью в другую часть комнаты, а продолжала стоять у кровати, опершись на столик и задумчиво глядя на кувшинчик с ячменной водой. Вдруг она вздрогнула, быстро обернулась и поймала мой устремленный на нее взгляд. Возможно, то был обманчивый свет лампы, но мне показалось, что из-под приспущенных век сверкнул взгляд, исполненный такой злобой и подозрительности, что мне стало не по себе. Прежде чем я понял, что это было обман зрения или подлинная реакция, вдова приняла свой обычный облик. «Я вас удивила, Дэвид», — произнесла она нежнейшим голосом. «Почему я не проявляю интерес к картинам, думаете вы? Друг мой, подчас трудно справиться с печальными воспоминаниями». Иногда самые незначительные вещи их пробуждают. Дорогой мистер Энгельман меня понимает. Нет сомнений, что он тоже страдал. Можно присесть на минутку?» Она грациозно опустилась в кресло и остановила взгляд на знаменитой каминной полке. Ее поза была воплощением изящества. Мистер Энгельман торопливо закончил свои объяснения, присел рядом и любовался вместе с ней изяществом резьбы. «Художники уверяют, что камин эффектнее всего смотрится при искусственном освещении. Фронтон между окнами не пропускает днем достаточно света». Мадам Фонтен повернулась к нему с понимающей улыбкой. «Я как раз тоже об этом думала», — сказала она. «Эффект от света потрясающий. И что я не захватила с собой блокнот, тогда сохранила бы память об этом чуде, сделав набросок в отсутствие мистера Келлера». Говоря это, она перевела взгляд на меня. «Если обойдетесь без красок, то карандаши и бумага в доме найдется», — предложил я. Тут в коридоре пробили часы. Мистер Энгельман тревожно обернулся и поднялся с кресла, выражая всем своим видом, что время пролетело незаметно, и мистер Келлер может вернуться в любую минуту. Мина сразу уловила эту перемену, а вот вдова, казалось, полностью утратила смекалку. Она не пошевельнулась и продолжала сидеть, словно была не в гостях, а дома. «Интересно, получится что-нибудь у меня без красок?» — спокойно произнесла она. «Но попробовать можно». Беспокойство мистера Энгельмана переросло в откровенный страх. Чутко реагировавшая на происходящие мина, наконец, вмешалась. «Боюсь, мама сегодня уже поздно рисовать», — сказала она. «Мистер Келлер может вернуться с минуты на минуту». Мадам Фонтен тут же поднялась со сконфуженным видом. «Как глупо с моей стороны не подумать об этом!» — воскликнула она. «Простите, мистер Энгельман, впечатления переполняют меня, и я обо всем забыла. Благодарю вас за доставленное удовольствие». И она направилась к двери, продолжая извиняться и благодарить хозяина. Мистер Энгельман вновь обрел спокойствие. Он с любовью смотрел на вдову и предложил ей руку, чтобы спуститься с лестницы. На этот раз мы с Миной шли впереди. На втором этаже мы остановились, дожидаясь остальных. Вдова исключительно медленно сходила по лестнице, и было слышно, как она восхищается старыми балясинами. Дойдя до нас, она вдруг заинтересовалась дверями и сказала, что будет преступлением пройти мимо, не обратив на них должного внимания. Нам опять пришлось их дожидаться, теперь уже в холле. Там с потолка свисала старинная медная лампа, и вдове нельзя было не полюбоваться этим прекрасным художественным творением. «Никогда не видела, чтобы мама так странно себя вела», — сказала Мина. «Можно подумать, будто она хочет, чтобы мистер Келлер застал нас здесь, хотя в нашем положении это недопустимо. У меня, напротив, не было никаких сомнений, что вдова добивалась именно этого». Ведь я помнил, как стремилась она поскорее познакомиться с мистером Келлером. Известно, что фортуна благосклонна к смельчакам, и сейчас она предоставила вдове рискованную возможность получить желаемое. В то время как вдова восторгалась лампой, в дверях послышался скрежет вставляемого ключа. Дверь открылась, и в холл вошел мистер Келлер. Увидев двух незнакомых женщин, Он остановился и вопросительно взглянул на компаньона. У мистера Энгельмана не было выбора, надо было объяснить присутствие незнакомок. «Это мои друзья, Келлер», — сказал он смущенно, не называя имен. «Я показывал им наш дом». Мистер Келлер приподнял шляпу и поклонился вдове. Та, поразившая меня в таких обстоятельствах смелостью, сделала низкий реверанс, очаровательно улыбнулась и намеренно назвала свое имя. «Я мадам Фонтен, сэр», — сказала она, — «а это моя дочь Мина».